КЛИФОРД САЙМАК КУКЛА СУДЬБЫ Глава 1 Город был белым, и в этой белизне была некая надменность и пуританская отчужденность, словно город витал в столь возвышенных мыслях, что липучая слякоть жизни была не для него. «И все-таки, — говорил я себе, — над всем этим возвышались деревья». Когда корабль, следуя направляющему лучу, который мы поймали далеко в космосе, стал заходить на посадку, я вообразил, что мы приземлимся в деревне именно из-за деревьев. Я даже подумал, что может эта деревня будет немного похожа на одну старинную деревеньку, что я видел на земле в Новой Англии. То была чистенькая беленькая деревенька, приютившаяся в долине, где журчал и смеялся ручей, а по склонам холмов пламенели осенние клюны. И теперь, внимательно оглядывая место будущей посадки, я испытывал чувство радостного облегчения, хотя к нему и примешивалось некоторое удивление. Это оказалось такое тихое, мирное место. И существа, построившие такую деревню, должны быть, конечно же, тихим и мирным народцем, не склонным к эксцентричным идеям и диковинным обычаям, столь часто встречающимся на далёких чужих планетах. Но это была не деревня. С деревней это не имело даже самого отдаленного сходства. Мысль о деревне навеяли мне деревья, возвышающиеся над чем-то белым. Но кто мог предположить, что деревья могут возвышаться над городом? Над городом, который сам вздымается на такую высоту, что надо запрокинуть голову, чтобы увидеть самые высокие башни. Город возносился в небеса, как громада горного хребта, но без предгорий, вырастающего внезапно прямо из плоской равнины. Он стеной окружал посадочные поле массивными конструкциями, напоминавшими овал высоких трибун, окаймляющих поле стадиона. При взгляде из космоса казалось, что город сиял белизной. Но теперь он больше не сиял. Он был белый, весь белый. Но белизна была мягкой, шелковистой и чем-то напоминала матовый блеск дорогого фарфора на столе, освещенном свечами. Город был белый, и посадочное поле было белым, И небо было такого бледно-голубого цвета, что тоже казалось белым. Все было белым, за исключением деревьев, возвышавшихся над городом, который по высоте можно было сравнить с горами. У меня устала шея. Слишком долго я, запрокинув голову, пялил глаза на город и деревья. И когда я опустил голову, я наконец заметил, что на поле были и другие корабли. Очень-очень много других кораблей. И это открытие заставило меня вздрогнуть. Гораздо больше, чем обычно можно увидеть даже на самых крупных и наиболее загруженных космодромах человеческой галактики. Корабли были всевозможных размеров и очертаний, и все до единого белые. Именно поэтому, сказал я себе, я и не обнаружил их раньше. Белизна служила им маскировкой, и они сливались с белым полем. «Все белые», — подумал я, «вся чертова планета белая». И не просто белые, белизна была какой-то особой, с оттенком фарфорового блеска. Город, корабли и поле, все было фарфорово-белым, как будто какой-то неутомимый скульптор изваял из одного огромного куска камня единую скульптурную группу. Никакого движения не было. Ничто не шевелилось. Никто не вышел нас встретить. Город был мертв. Откуда-то налетел порыв ветра. Вообще-то было тихо который потрепал мою куртку. Тут я увидел, что не было пыли. Не было пыли, которую бы поднял ветер. Не было обрывков бумаги, которую бы он погнал. Я потёр подошву материал, из которого была сделана поверхность поля, но никакого следа не осталось. Этот материал, чтобы это ни было, был совершенно чист, словно эту поверхность подмели и протёрли менее часа тому назад. Позади я услышал клацание ботинок о ступени трапа. По трапу спускалась Сара Фостер. Ей мешала идиотская баллистическая винтовка, ремень которой был перекинут через её плечо. Винтовка качалась от её движения и грозила застрять между ступенями. Я протянул руки и помог ей спуститься. И она, как только ступила на землю, повернулась и стала смотреть вверх на город. Разглядывая классические черты её лица и копну рыжих волос. Я опять удивился, как женщина такой красоты могла быть начисто лишена мягкости, который бы еще больше подчеркнул ее красоту. Она подняла руку и отбросила назад прядь волос, который лезл ей в глаза. это непослушный прядь лезла ей в глаза с тех самых пор, как я впервые увидел ее. «Я чувствую себя муравьем», — сказала она, — «а он стоит и смотрит на нас сверху вниз. Неужели вы не чувствуете взгляд этих глаз?» Я покачал головой. Глаз я не чувствовал. «В любую минуту он поднимет ногу и раздавит нас». «А где те двое?» – спросил я. «Тук собирает снаряжение, а Джордж прислушивается, и с его лица не сходит это мягкое и глуповатое выражение. Он говорит, что он дома». «Ради всего святого!» – воскликнул я. «Вам, Джордж, не нравится!» – отметила Сара. «Дело вовсе не в этом. Его я могу игнорировать». Но меня бесит все это дело. Какая-то бессмыслица. Но Джордж довел нас сюда. Это точно. Надеюсь, что ему здесь понравится. Потому что самому мне здесь не нравилось. Что-то было не так в этой грандиозности, белизне и тишине. Что-то было не так в том, что никто не идет приветствовать или допрашивать нас. Что-то было не так в этом направляющем луче, который привел нас на это посадочное поле. А теперь тут никого нет». Что-то было не так и в деревьях. Никакие деревья не имеют права быть такими большими и высокими, как те, что возвышались над городом. Над нами раздалось лязганье. Монах Тук начал спускаться по лестнице, а Джордж Смит, пыхтя из-за своего веса, задом выбирался из люка. Тук придерживал его трясущиеся ноги, помогая нащупать ступени. «Он поскользнется и сломает шею», сказал я, не слишком беспокоясь о том, что это на самом деле может случиться. Он цепляется крепко, сказала Сара, а ток поможет ему. Я зачарованно смотрел, как они спускались по трапу, как монах направлял ноги слепого, помогая найти ступени, когда тот промахивался. Слепой, думал я. Слепой плюс бродяга, выдающий себя за монаха, плюс баба, охотник на крупную дичь, пустившийся в погоню за несбыточным, на поиски человека, который, может, вовсе и не был человеком, а всего лишь глупой выдумкой. «Я, наверное, просто спятил», согласившись на такую работёнку. Те двое, наконец, достигли земли. Тук, взяв Слепого за руку, развернул его так, чтобы он оказался лицом к городу. Сара была права насчёт этой глупой улыбки. Лицо Смита сияло, и это блаженство на дряблом невыразительном лице отдавало похабщиной. Сара ласково пальцами прикоснулась к руке Слепого. «Ты уверен, что это то самое место, Джордж? Ты не ошибся?» Блаженство сменилось экстазом. На это было страшно смотреть. «Ошибки нет», – промямлил Смит. Из-за переполнявших его чувств противный песклявый голос прозвучал ниже. «Мой друг здесь. Я слышу его. Он делает меня зрячим. Как будто стоит мне протянуть руку, и я коснусь его». Пухлая рука Смита неуверенно пошарила в воздухе, предполагая дотронуться до чего-то. А оказалось, что дотрагиваться не до чего. Все это было лишь игрой его воображения. И это было явным безумием. Безумной была сама мысль, что слепой, которому слышались голоса, даже не голоса, а лишь один голос, может провести нас через тысячи световых лет, через центр галактики и еще дальше, на территорию, через которую, насколько было известно, не пролетал ни один человек, ни один человеческий корабль, к некой конкретной планете но до сих пор на них мало кто обращал внимание «Тут город», — рассказывала Сара слепому. «Огромный белый город и деревья выше, чем город. Деревья, которые тянутся вверх на много миль. Ты это видишь?» «Нет», — сказал Джордж, ошарашенный тем, что ему сказали. «Нет, это не то, что я вижу. Тут нет города и нет деревьев», — он охнул. И «Я вижу...» «Вижу!» Он пытался нащупать то, что он видел, но, наконец, сдался. Он помахивал руками. Лицо его сморщилось от усилия рассказать нам о том, что он видел. «Я не могу рассказать вам, что я вижу!» Наконец прошептал он. «Я не могу подобрать для этого слова. Для этого нет слов!» «Что-то там происходит!» Сказал монах Тук, указав рукой в сторону города. «Не могу разобрать!» «Всего лишь мерцание!» «Похоже, что там что-то движется!» Я взглянул туда, куда указывал монах, и тоже уловил мерцание. Но только и всего. Там не было ничего, что можно было бы увидеть. Похоже, что там у подножья городской стены что-то двигалось, какое-то неуловимое течение и сверкание. Сара посмотрела в бинокль, затем скинула ремешок с плеча и передала бинокль мне. «Как вы думаете, капитан, что это?» Я приложил бинокль к глазам и начал медленно водить окулярами, пока не поймал в них это движение. Сначала это было движующееся, размытое пятно, но постепенно оно увеличилось в размерах и разделилось. Лошади? Я удивился. Увидеть здесь лошадей это казалось полной чепухой, но судя по виду это были именно лошади. К нам бежали белые лошади. Если уж здесь были лошади, то конечно же они должны быть белыми. Но какие-то смешные лошади. Казалось, у них были очень странные ноги. И бежали они не так, как это делают нормальные лошади, а каким-то невероятным аллюром, раскачиваясь вперед-назад на бегу. Когда они приблизились, я смог разобрать детали. Все-таки это были лошади. Лошади по формальным признакам. Дерзко торчащие уши, раздувающиеся ноздри, изогнутые шеи. грива развивались так, как будто их вздымал ветер. Но на самом деле они были совершенно неподвижны. Это было похоже на стилизованный рисунок какого-нибудь второсортного художника для календаря. Несущиеся лошади, но в застывшей, не меняющейся позе, которую раз и навсегда придал им художник. А их ноги? Я увидел, что это были вовсе не ноги. Отнюдь не ноги, а качалки. Две пары качалок. Передние и задние. Передняя пара была уже задней, чтобы при беге качалки не задевали друг за друга. Задняя пара качалок заносилась вперед, касалась земли, и лошадь, качнувшись на ней, наклонялась вперед. Передняя пара при этом приподнималась, заносилась вперед, касалась земли, и лошадь, в свою очередь, покачивалась на ней. Я был потрясен и передал бинокль Саре. «Вы не поверите собственным глазам!» – сказал я. Она приложила бинокль к глазам, а я продолжал смотреть на приближающихся лошадей. Их было восемь. Они все были белые. И отличить их друг от друга было невозможно. Такие они были одинаковые. Сара опустила бинокль. «Карусель», — сказала она. «Карусель?» «Конечно. Такие механические устройства бывают на ярмарках, карнавалах и в парках для развлечений». Я в изумлении покачал головой. «Я никогда не бывал в парках для развлечений. В парках с каруселями, по крайней мере. Но когда я был ребенком, у меня была лошадь-качалка». Восьмерка лошадей подлетела к нам и, проскользив, тормозя качалками какое-то расстояние, остановилась. Стоя на месте, они продолжали мягко покачиваться. Передняя заговорилась с нами, используя тот универсальный космический жаргон, который человек открыл для себя, когда впервые более 20 веков тому назад отправился в космос. Это был язык, составленный из терминов, фраз и слов, заимствованных из сотен различных наречий и превратившийся в ублюдочный язык, на котором могли общаться самые разнообразные существа. «Мы есть лошади и качалки», — сказала лошадь. «Меня зовут Добин, и мы приехали за вами». Морда коня и вообще ни одна часть его тела при этом не двигалась. Он просто стоял и слегка покачивался, Уши все так же торчали, вырезанные ноздри были раздуты, несуществующий ветер вздымал его гриву. Почему-то у меня сложилось впечатление, что слова исходят из ушей. «По-моему, они симпатичные», — сказала Сара с восхищением. Это было очень для нее типично, то, что она находила их симпатичными. Добин не обратил на нее внимания. «Мы призываем вас поторопиться. Для каждого из вас есть верховая лошадь. «Еще четыре повезут багаж. У нас есть лишь небольшое количество времени». «Мне все это не нравилось. Совсем не нравилось». Боюсь, слова мои прозвучали довольно резко, когда я обратился к коню. «Мы не любим, когда нас торопят. Если у вас нет времени, мы можем переночевать на корабле и отправиться в путь завтра утром». «Нет-нет», – отчаянно запротестовал конек. «Это невозможно. После захода солнца возникает большая опасность». «К заходу солнца вы должны быть в укрытии!» «Почему бы нам не поступить так, как он говорит?» – предложил Тук, плотно запахивая рясу. «Мне здесь не нравится. Если у нас мало времени, мы можем вернуться позже и забрать багаж». Добин сказал, «Мы заберем багаж сейчас. Утром не будет времени». «Похоже, что вы слишком торопитесь», – сказал я Добину. «Если это так, то почему бы вам не развернуться и не отправиться туда, откуда вы прибыли? Мы можем и сами о себе позаботиться!» «Капитан Росс», — сказала Сара твёрдо, — «я не собираюсь идти пешком, если есть возможность ехать верхом. По-моему, вы поступаете глупо!» «Очень может быть», — ответил я зло. «Но я не люблю, когда мне приказывают какие-то паршивые роботы!» «Мы есть качалки», — сказал Добин. «Мы не есть роботы!» «Так вы есть человеческие лошади-качалки?» «Не понимаю, что вы говорите». «Вас сделали люди, существа, очень похожие на нас». «Я не знаю». «Чёрта с два ты не знаешь», — сказал я и повернулся к Смиту. «Джош!» Слепой повернулся ко мне. На его пухлом лице было всё то же выражение экстаза. «Что, капитан?» «В ваших разговорах с этим вашим приятелем когда-нибудь качалки упоминались?» — Качалки? А, кресло-качалка. — Нет, не то. Я имею в виду лошадей-качалок. Лошади-качалки когда-нибудь упоминались? — До этого момента я вообще ни о чем подобном не слышал. — Ну а игрушки у вас были, когда вы были малышом? — Таких не было. Я родился слепым. У меня никогда не было зрения. Таких игрушек, как у других детей, у меня не... «Капитан», — сказала Сара злобно, — «вы просто смешны. К чему все эти подозрения?» «Я скажу вам», — также злобно ответил я. И ответ очень простой. «Я знаю, знаю. Подозрительность и еще раз подозрительность спасала вашу шею». «Любезная дама», — сказал Добин, — «пожалуйста, поверьте, как только солнце сядет, будет очень опасно. Я прошу вас, умоляю вас». Я призываю вас отправиться с нами и как можно скорее. «Тук, поднимайся по трапу и начинай спускать снаряжение», приказала Сара и повернулась ко мне с самым воинственным видом. «У вас есть возражения, капитан?» «Мисс Фостер, это ваш корабль и ваши деньги. Вы платите за представление». «Вы смеетесь надо мной», взорвалась она. «Вы все время смеялись надо мной». Вы никогда на самом деле не верили ни одному моему слову. Вы вообще не верите ни во что. Я привез вас сюда, и я вас отсюда вывезу. Такова наша договоренность. Я только лишь прошу, не осложняйте мою работу еще больше. И как только я сказал это, я об этом пожалел. Мы были на чужой планете и очень далеко от дома. Нам следовало держаться друг за друга, а не пускаться в пререкание с самого начала». Скорее всего, признался я себе, она была права. Я, наверное, выглядел смешным. Но я тут же одернул себя. Внешне я, может быть, и смешон, но не по сути дела. Когда попадаешь на чужую планету и остаешься с ней один на один, нужно, чтобы все твои чувства и интуиции были на чеку. Я побывал на многих планетах и выходил сухим из воды. Конечно, Сара тоже. Но она всегда высаживалась на чужие планеты в сопровождении внушительного экспедиционного отряда. Я же действовал в одиночку. Услышав приказ, Тук сразу же полез вверх по трапу, подоткнув Рясу за пояс, чтобы не споткнуться. И сейчас подавал вещевые мешки и другое снаряжение Сари, который стоял на середине лестницы и принимал от него поклажу, а затем как можно аккуратнее спускал её к подножью трапа. Нужно отдать должное этой девчонке. Она никогда не отлынила от работы. Она всегда была в самой гуще и честно выполнял свою долю работы, а возможно и больше». «Ладно», — сказал я Добину, — «гони своих вьючных лошадей сюда. И как вы с этим справитесь?» «Я сожалею, что у нас нет рук», — сказал Добин. «Но в этой ситуации вам самим придётся заняться погрузкой. Просто положите всё на спины лошадок-качалок. Когда погрузка будет закончена, из брюха выдвинутся металлические стропы и надёжно закрепят груз». «Ну, остроумно», — заметил я. Добин слегка качнулся вперёд, как бы кланяясь. Мы всегда стараемся услужить. Подошли покачиваясь четыре лошади, и я начал их нагружать. Когда Тук закончил подавать снаряжение, Сара стала помогать мне. Тук захлопнул люк, и когда он спустился с трапа, мы были уже готовы к отправлению. Солнце уже садилось, и самые высокие башни города начали потихоньку выгрызать куски из светящегося диска. Оно было немного желтее земного солнца. Возможно, это была звезда типа к. Корабль-то, конечно, знал точно. У корабля должна быть вся информация. Корабль выполнял всю ту работу, которую должен был бы делать человек. Он впитывал всю информацию, раскладывал ее на части и вновь собирал воедино. Он знал об этой планете и о ее звезде. Он знал все об атмосфере и ее химическом составе. Знал и все остальное. И более чем охотно готов был поделиться информацией с любым, кто спросил бы его об этом. Но я его не спросил. «Я хотел вернуться и забрать лист с информацией, но я не предполагал, что нас так будет торопить эта дурацкая куча лошадей-качалок. Хотя, — сказал я себе, — возможно, это никакого значения не имело. Я мог вернуться утром, но то, что я не захватил информационный лист, мне совсем не нравилось». «Добин?» — спросил я. «А что это за опасность, о которой ты твердишь? Чего мы должны опасаться?» «Я не могу дать вам об этом информацию». «Поскольку я и сам не понимаю этого, но я уверяю вас». «Да ладно, забудем об этом».